Тронный зал заполонили нортрийские гости да луньонская знать. Благодарю, что проделали столь долгий путь. Добро пожаловать, принцесса Флания, маркиза Зановия. Поприветствовал делегацию мужчину на престоле, король Делонио Лоуренс. "Для меня честь встретиться с вами, король Лоуренс", подняла голову после поклона Флания. "Я рада отметить этот знаменательный день вместе от имени моего отца, его величества короля Оуина. Примите нашу искреннюю благодарность". Девушка представляла Натру, она была ещё совсем юной, и всё же восхитила своим статным поведением королевский двор Де Лунио. А вот Лоуренс себе места не находил. «Да, обсудим детали церемонии. Малейн! Ваше Величество!» Малейн встал подли короля и объявил порядок торжеств, поскольку всё согласовали заранее, действие было формальным, однако формальность дала Флане время изучить Лоуренса. Государь выглядел молодо, лет на тридцать-сорок, и, в отличие от Оуэна, в нём не чувствовался внутренний стержень. То и дело ёрзал, сидел, будто воды в рот набрал. Однажды Оуэн сказал Флане, что молчание монарха – его клинок. Без диалога нет переговоров, но за разговором можно забыться и сболтнуть лишнего. Молчанием король опускает на себя вуаль таинственности и недосягаемости, а чрезмерным общением срывает маски и зарабатывает презрение. Молчание Лоуренс не даровало ему ни таинственности, ни величия, Али хардочный взгляд выдавал всё, что на душе. Флания мельком глянула на Занове и обнаружила на её лице презрение к долунионскому правителю. Васселла Лоуренс осмотрели на него, словно на пустое место, обсуждали дела, пока он говорил, чем ещё больше опускали короля в глазах гостей. «Лоуренс, обыкновенная пяшка на троне!» вспомнила Флания слова Сергеса. Однако в сердце девушки нашлось место сочувствия. Флания бесчисленные часы училась, дабы стать воинной надеждой и опорой. Благодаря усердию сегодня она говорила от имени страны. Но что, если позволила бы брату и подданным и дальше опекать себя? Что, если не штудировала бы книги, не высовывала бы носа из дворца, недалеко ушла бы от Лоуренса? Для принцессы осуждать короля стало неправильным. Девушка видела, как он силился разобраться в происходящем, а по итогу только барахтался в трясине. Ей это знакомо. Она это уже пережила. И после церемонии завершится. Остались ли у дороги гостей вопросы? Обратился Маленк залу, когда закончил. Флания задумалась, ну до совершенно иным. Лоуренс хотел перестать быть пешкой, хотел стать королём, во вмешительстве принцессу видит высокомерия, так чтот, что она назвали востряет во внутренние дела чужого государства. Благодарю, канцлер Мален, вашими усилиями всё пройдёт без сучка и задоринки. Ответила Флания. а затем повернулась к монарху. «Король Лоуренс. Мани недостает опыта, и тем не менее я сделаю все возможное для Альянса. Верю, вместе мы приведем наш народа к процветанию». Тот кивнул. «Я тоже». «Вы, видно, взволнованы?» По-доброму хихикнула Флания. Стоило кому-то младше возрастом указать, что он нервничает. Лоуренс вмиг запунцевел. Но принцесса тут же добавила, приложив руку к груди. «Как камень с души». «Думало, у меня одно и сердце едва не выпрыгивает». «Вам тоже не чужда тревога!» Поднял голову мужчина, стыд на его лице сменился сочувствием. «Никак не унимается с самых ворот дворца!» Призналась Флани, внезапно на месте благородной леди появилась смущенная девушка. «Стало быть, мы в одной лодке. Боюсь представить, что делала бы, окажись на вашем месте свирепый зверь. Рада, что опасалась напрасно». «Вот как!» Лоуренс не нашел в его словах ни оскорбления, ни насмешек, и впервые усмехнулся. Малей напротив слушал разговор с недоумением и отчаянно искал, что преследовало Флания. Как бы он и замемился, узнай, что никаких целей у неё нет. Принцесса сочувствовала королю и о товарешила пролить наи его жизнь, полную помаканий насмешек, немного добра, только и всего. Когда в Оскорнавале волябо почувствовала Флания, уже немало лет прошло. поделил Салоуранс. Годят 10. Как много и каждый день непомерный труд. Я лишь с недавних пор покидаю границы отечества и попрежнему наивно. Меня часто посещали мысли сбежать от всех трудностей. Должен признать, мне это знакомо. Горько улыбнулся король. Флания оживлённо продолжила. Они болтали ни о чём, как знакомые, которые встретились у колодца, мало-помало ржавый замок на уста Лоуранса слабевал. Ваше величество, Ов мишал Сомалеен, когда смекнул, что дальнейший разговор не сулит ему ничего хорошего. Вынужден прерывать. Ряд правительственных дел ожидает вашего венд ложного внимания. На мгновение в глазах короля вспыхнуло жгучее племя навести, но под взглядом канцлера оно в ту же секунду угасло, и мужчина отвернулся. Да, ты прав. Принцесса Флания, вступайте. Люди не меняются после единственной беседы. Флания быстро взяла себя в руки, и спрятала разочарование. «Конечно», — поклонилась девушка. Флани и Зенови уже пошли к выходу. «Подождите!» — вдруг сорвалась губ Лоуренса. Малейн смотрел на него круглыми глазами, явно такого не ожидал. «Король Лоуренс?» — с вопросом развернулась принцесса. Государь мешкал, что-то невнятно бормотал, его глаза беспорядочно метались по залу, и когда у окружающих уже кончилось терпение... «До меня доходили слухи, якобы Серге служит... Ваше Величество!» Ледяным тоном оборвал Малейн. Всего пару слов хватило, чтобы заставить молчать так называемого властителя Делунио. «Вы бледны! Ваше Высочество, прошу, оставьте нас!» Резкие слова канцлера не терпели возражений, однако Флани не трогнула и взглядом призвала Лоуренса продолжить. «Ваше Высочество!» С ноткой негодования в голосе повторил Малейн. Всем своё время. Шепнуло зановья принцессе. Флания не сводила глаз с короля, но тот так и не решился. Попытки вытянуть слова из монарха оказались бесплодны, и девушка поклонилась. Прошу простить мою бестактность, желаю скорейшего выздоровления, король Лоуренс. Флания сделала всё, что было в её силах, однако долг ещё не исполнен. Чем обернётся потакание принцесса собственным желаниям? Канет ли эта встреча в вечность или на ней поселится семена чего-то нового? «Одному богу известна истина». Флания вернулась в особняк, когда на небе уже зажглись первые звёзды. Сергис встретился с зиреной в вестибюле и, проводив до кабинета, спросил за дверью. «Как прошла встреча, ваше высочество?» «Без осложнений», — ответила принцесса, села в кресло и добавила. «В высших руках Делонио знает, что ты им не служишь, и наверняка прибыл в Ридал». Сергис чуть кивнул. «Малень, не дурак». Она придлённо собрал все сведения, какие только сумел. Карл Лоуренс пытался спросить её, но Малена слово не дало ему вставить. "Канцлер боится испортить отношения с Натрой? Если бы его величество во всеуслышание объявил обо мне, Малену пришлось бы меня разыскивать, чего он предпочёл бы избежать". Советник закрыл глаза, будто представлял в своём сознании, что развернулось в тронном зале. Флания оглянуло на него вскольцо и продолжило: "Ещё не даёт покоя принц Старчейл". «Вы встретились?» «Да. Сказала, что здесь место отца. Мы поговорили немного перед аудианцией, и что-то мне показалось не так». Фланина хмрила брови. «Я не очень хорошо её знаю, но она была будто сама не своя. Даже за новость регламеня». «Не берусь утверждать наверняка и всё же скажу одно. Её высочество Торчейла — весьма честолюбивая фигура. Роли посла не насытятся. Другое дело, что она намерена делать». Мы слишком мало знаем, чтобы судить. Устала, подытожила принцесса. Время ещё есть, ступай. Как пожелаете. Поклонился советник и удалился. Тусклый канделябр и два брайдавы прогоняли мрак в коридоре. Шаги бывшего канцлера тонули в расстеленном ковре, а мыслями мужчина находился в совсем в ином месте. Вряд ли Эрнест Сергис теперь королевские агенты могли вытянуть его, а мог и он сам, благодаря некогда высокому статусу. У мужчины остались связи на родине. Только что сейчас Лоуренс питал к Сергису. Король мог честь его как предателем, чинившим козни за спиной, так и узурпатором, от которого, наконец, освободился. Слова Флани все изменили. Раз король интересовался бывшим подданным, этим стоило воспользоваться. Впрочем, вопрос скользкий. Сергису должно быть предельно осторожным, дабы... «Эй!» Прозвучал голос из ниоткуда. Сергис аж подскочил от неожиданности, Он развернулся и увидел в тени коридора парня. "Господин Нанаки, предупреждаю". Не в пример равнодушно начал Нанаки. "Если фланея повелит пощадить врага, я пощажу. И если защитить друга, защищу. Но чтобы она не сказала: "Предателей я в живых не оставлю". Её ноша прожигал советник ободровыми глазами и с блеск так утвердил: "Это не пустая угроза. Я слежу за тобой". Бросил на накине поспедок и скрылся во тьме. Саргас даже слова подобрать не успел, как снова оказался один в коридоре. Какое-то время он начал стоял, не в силах шелохнуться, а когда оцепенение спало, лишь хрипло прошептал: "Не стоило утверждаться. Я знаю, знаю". Торчилось сидела в мёрклой комнате и размышляло над письмом в руках. "Ваше высочество", обратилась к ней приближённая. "Сейчас уже поздний". «Не пора ли готовиться ко сну?» Принцесса оторвала взгляд от письма. «О, неужто ночь?» «Видно, я потерял ищу от времени». Девушка со сладким зевком потянулась. «Чудные дела. Не чувствую ни толики усталости. Я намеревалась почевать, как обычно, да только не в силах солдать собственным рвением». «Ваше высочество!» С мольбой повторила слуга. Она знала, что задумала её Сизирен. «Не изволь бояться, ибо всё идёт по плану». «Я уповала покрасоваться пред принцем Уэйном, увы, ничего не попишешь». Торчейла свыркнула улыбкой. «Вскоре все узнают, что моя участь перевернутся и континент». Наконец настал день церемонии. Поскольку оно проходило по случаю праздника, настроение в воздухе витало непринуждённое, чего Флани не ожидала. Первым слово сказал Лоуренс. Затем с поздравлениями выступили Флани и Торчейла, и он сказал, что Флани не ожидал. А в конце все три представителя союзных стран подписали совместное заявление. В точности на этом церемонии завершилась, начался светский раут. Для большинства присутствующих день выдался весьма знаменательным, все из-за главных гостей идолла. Флания символизировала собой нелстан на растущую натру, в то время как Торчил, опустив ступило на политическую арену отнюдь недавно, представляла могущественный солджест. Принцессы глаза моргнуть не успели, как к ним выстроились очереди желающих обменяться хотя бы парой слов. Казалось, приветствия от всех возможных лордов, пэров и купцов никогда не закончатся. Родственные связи одних вельмож с другими, нюансы предприятий и торговые отношения какие только знания не лились бурным потоком. Куда бы флане не повернулось, та всюду ихасы поили поздравлениями и подарками. Вот один с пожеланием дальнейших успехов поцеловал её руку, вот другой одарил искуснейшими шёлками из далёких краёв. Приветствие, ещё приветствие. Приветствие, приветствие, приветствие. Когда очередь закончилась, Флания еле стояла на ногах. Вечер находился в самом разгаре, но она улучшила момент и улезнула в угол зала. Ваше высочество, сегодня не превзойденны, улыбнулась Зиновия. Как натриская маркиза, она и сама встретилась с множеством дворян, однако их число ничтожно, если сравнивать с очередью к принцессе. Я сомневалась, справится ли Долонио как хозяин торжеств, задумчиво призналась Зоновия. Верно, на представителей правящих фамилий Натро и Салжеста слетелся весь свет, и всё же обили торговцев немного смущает. Для Флании её наблюдение стало неожиданностью. Девушка вопросительно наклонила голову. Так уж их много? Преимущественно я общалась с крупными купцами и главами гильдий. В вашему высочеству не тоже попадались? Хм, а ведь точно. Из заняст не остановимого потока людей в флане уделила каждому буквально считанные секунды, и всё-таки в памяти принцессы всплыло несколько лиц, которые назывались коммерсантами. "От чего бы", задалась вопросом флане. В мельтеси поистине торговой столицы Варна это было бы само собой разумеющееся. Тем не менее, церемония проходила в Далунео, следовательно, купцами двигали политические мотивы. В итоге флане так к ничему не пришла и покачала головой. Тот со стороны прозвучал голос. Прошу меня простить, что вмешиваюсь в вашу дневную беседу. Девушки обернулись и обнаружили Малейна. Его сопровождал некий молодой мужчина с мягкими чертами лица. Добрый вечер, канцлер, непреднаждённо выступила за новью, словно оберегала фланию. Чем можем быть полезны? Малейн улыбнулся, чтобы расположить к себе. Я в восточерстве его наши почётные гости. Какой из меня хозяин торжеств, если стану прикрыть вас в тени? Я намерен представить вам кое-кого. Прошу, уделите немного времени. Канцлер рукой предложил незнакомцу слово, тот шагнул вперёд и глубоко поклонился. Для меня огромная честь встретиться с вашим высочеством, принцесса Флания. Я Йоан, скромный проповедник с дяхних землях. Проповедник? Удивлённо моргнула Флания. Призвание мужчины поставило в тупик. Вы служитель Деветии? Не ожидало, что церкви попрежнему доносят благую весть в Делонию, растерянно проговорила Зановия. Миссионеры несут свою веру необощённым народам, левиатианство уже давно укоренилось в королевстве, и маркиз не знала странным продолжать в нём проповеди. А, мои слова смутили вас. Прошу прощения, с улыбкой извинился проповедник Юан. Я из восточной левиатианской церкви.